глава 11. Вопросы. Как много у меня появляется вопросов. С самого начала моего пришествия в этот мир я уже знал, что он другой, отличный от нашего. Многое из того, что я знаю, здесь абсолютно не имеет смысла. Но я думал, что хоть в чём-то действительно мог быть уверен, но нет. Как оказалось, даже зима в этом мире полностью отлична от моих огней в воспоминаний. Пунктуально онилися. Приходят всегда в один и тот же день и уходят так же, как и все года до этого. Старики 12 месяцев в этом мире явно не подбухивают у костра, а работают словно банковские клерки. Вот только это же невозможно, разве нет? Только если погода не распоряжается какой-нибудь бог, то погода никогда не может быть такой стабильной. Для людей этого мира подобные ситуации норма. Они о них даже не думают. Но для меня нет. Более того, будь это единственной странностью, я бы мог просто смириться. Но ведь стоило потянуть одну ниточку, и она тоже тянет за собой другую. В уже спускающихся на землю сумерках и под тихий шелест прибоя морских волн я медленно вышел на осколки вековых скал и ступил на деревянный мостик, который мы наспех смастерили вместо нормального причала. Украденный нами корабль стоит на мили чуть дальше от берега, и добраться к нему можно только по этому деревянному мосту. Остановившись на полпути, я поднял взгляд на почти утратившее голубой цвет небо и посмотрел на уже зажёгшуюся яркую звезду, горящую в небе чуть дальше от меня по правое плечо. Наша украденная собственность, маленькая похищенная людьми кошка-девочка Очень сильно надо мной смеялась, когда я пожаловался ей о наших морских приключениях. Сказала, что все в мире знают, куда надо плыть, потому что каждая звезда на небе указывает путь домой к каждому из своих собственных детей. Звезда, что сейчас светит для меня, находится ровно перед нами, но если мы будем плыть достаточно долго, то она окажется за нами. Все дело в том, что горит она вовсе не на небе. Континент зверолюдей огромен, но по сути он просто огромная степь, где живут множество племён. Единственное, что их объединяет огромный город имени их бога. Там же находится и их алтарь, место поклонения, над которым и горит та самая звезда. Люди с севера будут видеть эту звезду на юге, люди с юга всегда будут видеть эту звезду на севере. И что самое странное, Все звёзды этого мира именно такие. Они все статичны. Они все находятся на одних местах и меняют своё положение только в глазах тех, кто на них смотрит. Это просто невозможно. Этот мир удивительно странен. Вопросы без ответов вызывают в моём мозгу яростные спазмы. Даже если я могу игнорировать различные мелочи, фундаментальное строение мира, в котором я живу, Это отнюдь не что-то незначительное. Обернувшись назад, я посмотрел на свой город, который уже стал для меня родным. Покидать его очень не хочется, но это не как тогда, когда мы уходили из деревни Кобальдов. Сюда мы еще вернемся, когда весь снег в этих местах сойдет. Ну а пока этого не случилось, вопросы... Вопросы требуют ответов. «Эм, дядя Гоблин». «Чего?» Зайдя на свой корабль, я дал отмашку, и вся эта посудина снялась с якоря, медленно удаляясь от нашего родного берега. Маленькое создание, единственное здесь не относящееся к гоблинам, по идее должно было быть сейчас самым счастливым, однако стоило мне ее видеть, как на ее моське проступили очень странные эмоции. «А как эта штука плавает?» спросила она трижды хлопнув глазами с видом глупого утёнка, следующего за своей мамкой. Ах, вот ты о чём! улыбнулся я, положив свою руку ей на плечо. Это всё стало возможным благодаря трудам, поту и крови величайших гоблинских учёных. Пойдём, покажу. Подтолкнув ушамлённую девочку в спину, я провёл её, свитая святых, нашва судно, указав на величайший невиданный доселе механизм. Смотри, ухмыляясь во все зубы, я показал ей просторную каюту, в самом центре которой стояла простая деревянная бочка. Кроме неё в этой комнате была только прибитая к стене деревянная полка, на которой покоилось два гранитных камушка разных размеров, но очень похожей формы. А работает это вот как? Уже предвидя вопросы, я просто вошёл внутрь каюты. и снял с полки один камень чуть большего размера, а затем опустил его на деревянную бочку, вызвав тем самым резкий толчок по всему телу корабля. И наша перевернутая, что бы это ни было, начала быстро погружаться под воду. «Эм, дядя Коблин, берем тяжелый камень», начал объяснять, я перебиваю ее, незаданный вопрос. «Снимаем его с полочки и кладем на бочку. Бочка давит на корабль, и он под весом этого камня. Погружается прямо на дно. сказал я с максимально праведным лицом. Если нам нужно всплыть, то просто убираем этот камень обратно на полку, бочка больше не будет давить на корабль так сильно, и мы снова всплывём на поверхность. Ну а если глубину мы набрали достаточную, то, всё тем же тоном протянул я, снял с бочки большой камень и, вернув его на полку, взял с неё камешек поменьше. Вес этого камешка в самый раз, чтобы наша лодка остановилась на нужной глубине. Он достаточно тяжёлый, чтобы не всплывать, но и достаточно лёгкий, чтобы не опускаться под воду. Эм, дядя Гоблин. Вот так это и работает, кивнул я. Здорово, правда? Дядя Гоблин! Просто взвылась та, едва не выдернув из себя с головы клок шерсти. Я не дура. Это не так работает. Это же невозможно. Это просто не может работать именно вот так. Почему? Спросил я почти обидевшись: "Ты же сама всё видела, нет?" "Да это же", прошипела та, стиснув зубы и начав трястись, как стиральная машина в режиме быстрой сушки. Набрала воздуха в грудь и резко выдохнула. "Можно я пойду?" спросила она как-то уж, ну, очень быстро. "Мне хочу подумать об этом где-нибудь не здесь". "Конечно", улыбнулся я. "Дорога у нас будет долгая, так что не торопись". «Спасибо!» — прошептала та практически себе под нос и медленно покинула наше чудо гоблинской инженерии, продолжая бормотать что-то не членораздельное. «Чтоб... Куда... Мать... Их... Гоблинов!» Ха-ха... Убрав на полку маленький камешек, я снова снял с нее камешек побольше и громко закричал. «Ну что, козлы, готовы?» Тут же прилетело мне со всех сторон прямо сквозь стены. «Готовый атаман!» Ну, раз так, ухмыльнулся я, опуская тяжелый камень прямо на центр этой бочки. «На дно!» «На дно!» «И дно!»